Глава одиннадцатая. Лея. Уснуть удалось очень быстро. Возможно, на меня так подействовал этот отвар со странным вкусом. Спала настолько крепко, что даже ничего не снилось впервые за долгое время. С момента переезда в этот новый городок сон был очень беспокойным. Мне часто чудилось то, чего не было на самом деле. Может, это потому что я так рьяно не хотела оставаться тут жить. Страхи никуда не делись. Но возле Марка становилась спокойней, вопреки моим ожиданиям. Последнее время часто стала думать над маминым обещанием. Когда эмоции улеглись, стала по-другому смотреть на ситуацию. Я же после того, как отучусь, смогу уехать, а так маму не будет грызть совесть. Не хочу, чтобы она себя корила. Проснулась я рано, поэтому пошла тихонечко вниз. Мне так хотелось пить. Горло немного першило, но это неудивительно, после того, как два раза умудрилась промокнуть и продрогнуть. Удивило то, что в комнате также остался спать и Марк. Даже боялась представить, как у него будет все болеть. Пила маленькими глотками. «Доброе утро!» — услышала слегка хрипловатый голос. «Как самочувствие?» «Привет!» — ответила, поворачиваясь к нему лицом и стала в ступоре. Парень стоял только в одних штанах с голым торсом, что жутко смущало. «Вроде нормально!» — Марк прищурился. «Возможно, сейчас я выглядела ужасно после сна, иначе почему он так впился в меня взглядом?» А потом, не предупреждая, быстро подошел ко мне и потрогал лоб. «Ты горячая», — произнес взволнованно. «Что, не помог отвар?» — спросила, улыбаясь. Его недовольство вызывало у меня умиление. Настроение было хорошим, а температуру я не ощущала. Давай в постель я сейчас тебе принесу бульон и лекарства, а потом добавил мне вслед. А без отвара температура была бы еще больше. Тон его был такой, словно мы не просто соседи. Я решила до прихода мамы не сопротивляться. Послушно поднялась в комнату. Но, не успев закрыть дверь, услышала незнакомый женский голос. Вновь насторожилась. Не может же быть, что у него столько поклонниц. Марк не похож на бабника. Даже наоборот, мне показалось, что он замкнутый человек. Кто она? услышала приятный женский голос. Наша соседка. Ее мама работает в ночную. Лей было страшно, продолжил рассказывать кому-то. Я, конечно, не считаю хорошим делом подслушивать, но любопытство победило здравый ум. И она приболела так что я пошел варить бульон. Забота была приятной и неожиданной. Дальше не стала слушать разговор и поспешила скрыться в спальне. Мама уже скоро должна вернуться, а я даже записку не оставила. Нужно собираться домой. Я и так злоупотребила гостеприимством. Как только Марк зашел в комнату, решила поблагодарить и пойти домой. «Спасибо большое за помощь!» «Но мне лучше уйти домой. Мама скоро уже вернется». Тут же начала благодарить, как только парень подошел ближе. «Глупости не говори. Бульон почти готов. Там мама за ним присматривает. А ты пока выпей отвар», — продолжал командовать. «А Татьяне я сам все объясню». Я заметила, что многие, вне зависимости от разницы в возрасте, обращаются хоть и на «вы», но по имени. Меня это не смущает. «Мама будет переживать», — повторила попытку. «Мне стало неудобно перед хозяйкой дома. Мы даже долго мне были знакомы». «Не волнуйся. Все будет хорошо». И столько уверенности в его словах. Меня вновь оставили в комнате одну, но, как оказалось, ненадолго. Минут через пять вошла изящная женщина с теплой улыбкой. Ее васильковые глаза искрились добротой. «Доброе утро, Лея!» «Меня зовут Наталья», — представилась женщина. «Я — мама Марка». «Ох, я никогда бы не сказала, что эта женщина имеет такого взрослого сына». «Рада знакомству», — произнесла тихо. «Мне было неловко смотреть ей в глаза. Ворвалась к ним, можно сказать, в дом. И я очень рада. Сейчас Марк принесет бульон. И при этом нежная улыбка». Я так рада, что вы поладили. А вот это замечание меня насторожило. Чего это вдруг мы должны не поладить, тут же удивленно подумала. Весь флер легкости пропал. Мам, ты чего ее пугаешь? услышала обвиняющий голос парня. Мне даже стало обидно за Наталью. Тетей язык не поворачивается назвать женщину. Ничего подобного, просто познакомилась с нашей гостей. Не обидевшись, ответила женщина. Теперь я заметила их сходство. У них одинакового цвета глаза, от которых иногда некуда спрятаться. Но видно было, что парень больше похож, наверное, на отца. Марк принес мне на подносе бульон, который ароматно пах. У меня даже слюнки потекли. Чтобы все съела. Услышала немного строгий голос парня. «Спасибо», — поблагодарила его. Наталья уже вышла из комнаты, прикрыв тихо за собой дверь. Пока я с наслаждением ела, на тумбочке начал светиться мой телефон. Мелодия играла негромко, но было слышно. На экране высветилось фото мамы. Я начала волноваться, ведь она явно, не застав меня дома, уже начала переживать. — Да, мам, привет, — ответила тут же родительница. — Я у соседей. — Лея, я так испугалась. «Почему не предупредила?» — отчитывала меня негромко. «Мне было страшно. К нам в дом кто-то забрался». Мама не дала мне договорить. Тут же сказала, что ждет меня дома. Пока я разговаривала, Марк тактично вышел из комнаты. «Мам, не кричи, все хорошо. Марк проверил наш дом, и потом я осталась у них, сильно промокла. Не стала говорить, что это произошло не один раз, и что я сильно перемерзла» а то тут же погонят в свою больницу. Тем более мне уже намного лучше после не очень вкусного, но действенного отвара».